Победы, которые неизбежно покупаются сотнями и тысячами жертв, доставляемыми на печенье братьев милосердия, терзают лишь сердце и душу. Кровь, все кровь, вечно страдание, плач, стоны и вопли. Вот картина торжества в тылу армии. Особенное значение и вечные заботы для государя составляли раненые. Он почти каждый день посещал лазареты и перевязочные пункты, присутствовал при перевязках и ампутациях и старался поддерживать бодрость духа и мужество в больных. Его Величество относилось ко всем с одинаковым чувством, был как для славян, так и для врагов, брата милосердия. Присутствуя при перевязках в Зимницком лазарете, Его Величество подошел к раненому армейскому офицеру в то время, как последнему делали перевязку. — Тебя, может быть, мы беспокоим? — ласково обратился к нему государь. — Останьтесь, Бога ради, Ваше Величество! — жалобным голосом взмолился офицер. — Не уходите, я вас вижу в первый раз. — А ты бы закурил папиросу, я понагаю, тебе легче было бы, — заметил государь. — Точно так, Ваше Величество! — слабым голосом ответил больной. И император вынул свой портсигар, достал папиросу и, сам закурив ее, подал офицеру. Но едва государь обернулся, как больной поспешно сбросил огонь и спрятал папиросу под подушку. Великий князь, главнокомандующий, шедший сзади его величества и видевший всю эту сцену, с улыбкой спросил его, зачем он это сделал. «Я ставлю на память ваше императорское высочество, я сохраню ее в знак милости внимания ко мне, моего государя», взволнованным голосом ответил офицер. Отечески относясь к каждому из мучеников, развлекая их во время перевязки, император заставлял их позабыть о своем печальном положении. Государь щедрую рукой награждал всех отличившихся в бою. Он лично сам раздавал кресты в лазаретах раненым. Однажды, уходя из лазарета под плевной после раздачи крестов, государь вдруг услышал голос солдата, обращенный к нему. «Ваше Величество, позвольте мне крестик!» — воскликнул раненый. Император со сдержанной улыбкой на грустном лице немедленно подошел к говорившему солдату, молодому евреечку и, наклонившись к подушке, ласково спросил его, «За что же тебе, голубчик? Ты много убил турок!» «Я, Ваше Величество, его убил, а он меня убил», — ответил солдатик. У евреев на простом языке слово «убил» заменяет «прибил», «пришиб». Такой ответ возбудил общий смех присутствующих. Его Величество, также рассмеявшись, спросил находившегося здесь военно-медицинского инспектора Приселкова в полголоса, «А он серьезно ранен». Раны его легкая, — ответил инспектор, — и особенной опасности не представляет, Ваше Величество. — Ведь ты легко ранен, — произнес император, обращаясь к солдату. — Я даю кресты только тем, у которых отняты ноги или руки, и вообще ампутированным. — Я, Ваше Величество! — воскликнул еврейчик. — Я легко ранен, но много старался. Несмотря на это, милосердный царь, довольный хорошим состоянием в под впечатлением простодушного рассказа солдата, наградил его Георгиевским крестом. В другой раз, придя в госпиталь, государь подошел к раненому офицеру Ковалеву, которому только что была сделана ампутация ноги. Сильные страдания сделали больного чрезвычайно раздражительным и капризным, и он почти не хотел отвечать на расспросы Его Величества. Но государь во что бы то ни стало желал добиться от него ответа. «О чем ты и грустишь?» — спросил величество. Ковалев молчал. — Что, ты себя хуже чувствуешь? — сказал император. — Нет, — коротко ответил Ковалев, нахмурив брови. — Может быть, ты чем-нибудь недоволен? — продолжал государь. — Меня, — сказал Ковалев уже дрожащим голосом, — постоянно смущает мысль о моей матери. Она жила всегда со мною, я содержал а теперь останется одна на всем свете, без куска хлеба. Много потрудился на бедной, чтобы меня поставить на ноги». Эти простые душевные слова молодого офицера тронули государя, и, желая скрыть свое волнение, его величество сказал ответ несколько утешительных слов и отошел. Вечером его величество сказал генерал-адъектан Рулееву, «У меня целый день не выходит из головы бедный Ковалев». Эта святая любовь его к матери меня истина тронула. Как он отзывался о ней? Сколько в его словах было чувства, я не могу забыть. Затем, подойдя к письменному столу, государь достал четыре свертка золотых монет по тысяче франков в каждом и произнес, «Вот что, надо ему помочь. Возьми эти деньги, положи как-нибудь под подушку, но, пожалуйста, сделай так, чтобы он не знал, что это от меня».